Глава 23. Июль Лавкач. Едва стихла стрельба, у Ловкача не выдержали нервы. Он выбрался из припаркованного на съезде с ремня автомобиля и в нетерпении зашагал вдоль обочины. Трое телохранителей, выскочив из машины вслед за ним, прикрыли от возможных неожиданностей. Ловкача била нервная дрожь. От успеха операции зависело все. Все, что случится с ним в дальнейшем. В полутора милях восточнее над верхушками деревьев велись, тянулись к небу клубы дыма. Ловкач Мерия дорогу шагами не сводил с них взгляда. Телохранитель неотступно следовали за ним. Время едва текло, и долгих полчаса прошло, прежде чем перед ловкачом притормозил примчавшийся с востока джип. Дело сделано, босс, отдуваясь доложил выбравшийся из джипа Роберто Ачо, по кличке Наваха. Риганы готовы, никто не ушел». «А Акалаханы Там небольшая проблема, босс. Лавкач почувствовал, что готов задушить тянущего резину подручного. Что за проблема, друг мой? небрежно спросил он и благожелательно улыбнулся. будь так любезен изложить в подробностях, голубчик. Четверо или пять раскрылись, босс. Улетели на вертолете, ребята не смогли их достать. Боюсь, что среди них глава клана. На этот раз Лавкач не сдержался и в сердцах рубанул ребром правой ладони. По тыльной стороне левой. Ты уверен, друг мой? Боюсь, что уверен, понурился Наваха. Среди убитых его нет, а по донесениям наблюдателей с территории клана у меня отлучался. Я вот что думаю, босс. Кто-то предупредил их незадолго до атаки. Они успели оказать отпор. Мы потеряли восьмерых. Тогда как с риганами дело прошло чисто. Лавкач задумчиво покивал. Бегство Калыхана ставило весь план на грань катастрофы. Он наверняка скоро будет в апреле и возглавит армию, покончит с войной и повернет штыки в другую сторону. Сюда повернет, на июль. Волевым усилием Лавкач заставил себя не думать о Калахане. Время поразмыслить, как Калахана устранить, у него будет. А сейчас следует разобраться с текущей ситуацией. Что ж, поедем, посмотрим на вашу работу, сказал он Навахи. Минут пять Лавкач, морщась от гари, бродил по окраине оставшегося от клана Ригнав пепелище. Удовлетворенно кивнул и велел вести Калаханом. В отличие от ригановских шатров, сборные бунгало и домики здесь почти не пострадали. Однако не успел Лавкач этому порадоваться, как неприятности стали рушиться на его голову одна за другой. «Сентябритка исчезла. Виновато разведя руками, доложил Наваха. "Это не беда", успокоил Лавкач. Она сейчас в гостях у нашего друга мистера Доу. Извините, босс, но ее там нет. Господин Доу только что присылал справиться о ней. Думаю, что сентбридку успели забрать вертолет. В следующие полчаса выяснилось, что вдобавок к имеющимся проблемам, клан Самуэльсонов снялся с места и сейчас улепетывает в июнь. Кроме того, женщины и дети клана Калаханов исчезли и, вероятно, присоединились к Самуэльсонам. В довершение всего люди ловкача занялись мародерством. Стрелки из клана Дуу попытались им воспрепятствовать, и в результате образовалось по четыре трупа с обеих сторон. С учетом потери связи пробирающейся из Апреля в лето группой Дылды, неприятности оказалась выше головы. Последняя из них произошла, когда вымотавшийся Лавкач собрался хоть немного поспать и уже было направился к осиротевшему дому жреца Лахана. В здоровенном четырехосном фургоне положил наваха Женщина по имени Мария Бремя и двое детей были заперты снаружи и бежать не смогли. Это Мария утверждает, что они из октября, и их вместе с мужем захватили по дороге в август. Калахан приказал расстрелять всю семью, но потом раздумал. Где сейчас ее муж? Побледнев, осведомился Лавкач. Она не знает, босс. Отменив расстрел, Калахан отправил его куда-то. Лавкач сложил в уме фрагменты нехитрой мозаики. Струйка пота родилась в затылке и холодком обожгла кожу, потекла по спине. С минуту Ловкач напряженно думал. "Ты вот что, голубчик?" сказал он наконец. "Распорядись, чтобы эти милые люди не отходили от меня ни на шаг". "Какие люди?" удивился Наваха. У Ловкача впервые за много лет отказали нерва. "Баба и два щенка!" сорвался он на крик. «Неотлучно при мне!" Так, чтобы пристрелить меня, не задев при этом ни одного из них, не рискнул бы ни один снайпер. Понятно тебе? Понятно, босс, пролепетал ошеломленный помощник. Сделаем, босс. Пробудившись на следующее утро, Ловкач собрался на прогулку. Галантно ведя под локоть жену Мартина Брэми, и то и дело поглаживая по волосам детишек, выбрался на ремень. До полудня он не забывая отпускать даме комплименты и болтая с ней ни о чем, расхаживал по дороге. Фраза Ловкача выговаривал механически: "Немало не заботьтесь о содержании". На самом деле он думал, один за другим перебирая варианты и комбинации. Калахан необходимо устранить. Однако сделать это будет непросто. В отличие от покойного Воттершора, тот знает, что за ним будет вестись охота, и одновременно наверняка попытается устранить его Ловкача. Собственно, уже попытался. Замечательно, просто чудесно, Фрау Бреме, пробормотал лавкач. Довольно жарко, не правда ли? Ваш супруг прекрасный человек, необыкновенный. Я о нем, с позволения сказать, изрядно наслышан. «Пойдем дальше, Лавкач улыбнулся тощий с косичками девочки подростку Доу. В образовавшейся ситуации мальчишка ему не помощник. Его распоряжение против распоряжений Калахана, но командует армией тот. Так что указы Доу ни гроша не стоят. Значит, с мальчишкой придется обойтись жёстко. В игре сейчас двое: он, Лавкач, и Калахан. Все остальные пешки. К полудню Лавкач закончил прогулку и вернулся в пластиковый дом, унаследованный от Джерри. Наскоро перекусив, вновь погрузился в раздумья. Их прервал осторожный стук в дверь. К вам какой-то оборванец, босс, доложил с порога Наваха. Говорит, что он из октября и что у него до вас дело. Я даже знаю какое обормотал себе под нос Лавкач. Проси, велел он, повысив голос, и умоляю, голубчик, проследи, чтобы с этим, с позволения сказать, оборванцам обращались со всем возможным почтением. Присаживайтесь, друг мой, Лавкач любезно улыбнулся гостю. Я признаться, ждал вас. Благодарю, коротко поклонился тот и остался стоять. Лавкач окинул визитюру беглым взглядом. Худощавая, тренированная фигура грубое, словно рубленное лицо, холодный, жесткий взгляд, будто октябрит целится. Осмотром Лавкач остался доволен. "Давайте я угадаю, с какой целью вы очутились в июле?" вновь любезно улыбнулся он. "Вы собирались меня, так сказать, убить, не так ли?" Железный Мартин сглотнул слюну. "Вы правы", спокойно ответил он. "Прошу меня расстрелять". "Ну что вы?" негодующе замахал руками Лавкач. За что вас расстреливать? Я с вашего позволения продолжу. Вас наверняка отконвоировали в август. Это было вчера. За сутки вы успели совершить приличный маршрут и оказаться здесь. Мне пришлось изъять автомобиль, признался гость. Водитель, к счастью, не пострадал. Вы умеете водить автомобиль? удивленно заломил бровь Ловкач. Вчера еще не умел, но я быстро учусь. Что ж, отлично. Вы действительно незаурядный человек. Но да, должен сказать, что ваша семья вне опасности. Обязательства, данные вами накануне господину Калахану, я аннулирую. Я не выполнил своих обязательств перед вами. Выдержав паузу, ответил Брэми. Солдат командира не меняет, а я меня вынудили сменить. На вашем месте я бы меня расстрелял. Ловкоч поднялся. Вот что, голубчик сказал он. Довольно благородство. Мне необходимы такие люди, как вы. что скажете насчет должности начальника моей личной охраны? Мартин Брэми не изменился в лице. Почту за честь, сэр. Не сомневался в тебе, друг мой. перешел на ты лавкач. Тогда вот тебе первое поручение. Возьмешь, с позволения сказать, десяток моих мальчиков и прямо сейчас отправишься с ними в Июн. Догонишь господина Самуэльсона и попросишь его, так сказать, меня навестить. Как вас отрекомендовать? Невозмутимо осведомился новоиспеченный начальник личной охраны. Лавкач пару мгновений раздумывал. А скажи так, голубчик. Сэр Энрике просит почтить его вниманием. Очень просит. Железный Мартин подобрался, щелкнул каблуками. Разрешите выполнять, сэр. Выполняй, друг мой отпустив актибрита, лавкач довольно потер руки. В умении обращаться с людьми он не знал себе равных. На круглом, взмокшем от пота лице Дэвида Самуэльсона явственно читался испуг. Бухгалтер сам не знал, кого он боится больше: благообразного улыбчивого коротышку или голубоглазого блондина с глазами убийцы. Присядьте, друг мой. Развалившись в кресле, пригласил коротышка и кивнул на неказистый плетёный стул. Позвольте представиться. Сэр Энрике, глава клана Гарсия, первого по значению в правящей тройке. Бухгалтер молча проглотил наглую выходку этого самозванца. Он осторожно присел на краешек стула и промокнул носовым платком лысину. Вовкаче извлек из нагрудного кармана жилетки сигару, срезал кончик, блондин стремительным жестом поднес зажигалку. Мартин, друг мой, лавкач прикурил. Ступай и вели кому-нибудь пригласить сюда господина Доу. Не стоит спешить, нам с Дэвидом есть о чем побеседовать наедине. Блондин щелкнул каблуками и убрался. Бухгалтер почувствовал себя посвободнее. Что вы от меня хотели, э? Самуэльсон замялся. Сэр Энрике. Для друзей просто Энрике. Сэра можно опустить. Мы ведь будем друзьями, не так ли? Если угодно, можете даже называть меня Ловкачом. Это старое прозвище, я им, с позволения сказать, горжусь. Что вы от меня хотели, Энрике? Осторожно повторил бухгалтер. Лавкач затушил сигару. Давайте говорить прямо, тем более у нас не так много времени, предложил он. Ситуация критическая. Надеюсь, вы это осознаете». Вот вот закончится война и будет решаться вопрос, кому управлять республикой и как ей управлять. Прежнее правительство действовало неэффективно, поэтому мне пришлось осмелюсь сказать, принять меры. Надеюсь, вы не в претензии. Ничего личного, обычная с вашего позволения политическая акция. Покойный господин Уоттершор, сам неоднократно практиковал подобные. И надеюсь, вы оценили, что лично вас акция не коснулась. Бухгалтер закашлялся. Продолжайте, пожалуйста, попросил он. Я предлагаю вам кресло в моем правительстве. В... в вашем? Да, в моем. Давайте называть вещи своими именами. Без меня вас раздавят. Джерри Калахан. Он жив? быстро спросил бухгалтер. К сожалению, Это моя оплошность. Однако без оплошности не обходится ни одно дело. Не суть. Я найду меры против Джерри Калахана. Будут трудные времена, в особенности это касается экономики. В короткие сроки нам предстоит решить, как обустроить новый мир. ни больше, ни меньше. Я со своей стороны позабочусь, чтобы вы остались вторым человеком в республике, со всеми вытекающими последствиями и благами. Итак, Вы поможете мне? Долгое время бухгалтер не отвечал, думал, то и дело утирая носовым платком лысину. Лавкач терпеливо ждал. Этот человек необходим ему, необходим в качестве сознательного союзника. Однако умение управляться с людьми может с ним не сработать. Сам Самуэльсон, неисполнительный вояка, это тёртый опытный интриган и политик. Скажите, Энрике, прервал наконец молчание бухгалтер. Что насчет господина Доу? Лавкач мысленно потер руки. Вопрос фактически означал согласие на сотрудничество. Мальчику придется, с позволения сказать, потесниться. дружески улыбнувшись Самуэлсону, ответил Лавкачу: "Не беспокойтесь об этом, Дэвид. Что если вы вкратце ведете меня в курс? Как сейчас обстоят дела с экономикой? Скверно обстоят. Мы потеряли приоритет во внешней торговле. Вы, видимо, знаете, что транспорт компании Галактику дважды приземлился на вражеской территории. Если дважды? удивился Ловкач. Я не знал о втором визите. Мне сообщили мои месары с фронта. Вторично транспорт опустился на землю вчера. Это крайне опасно. Если не удастся покончить с землей, мы окажемся в безвыходном положении. Безвыходных положений не бывает, рук мой, усмехнулся Лавкач. Выход всегда есть, его только нужно найти. Давайте, впрочем, не будем обсуждать этот вариант, а пока что А вот и наш друг Джон. Не закончил фразу Лавкач. Рад вас видеть, Джон. Присаживайтесь. Джон Доу быстрым шагом приблизился в пяти ярдах остановился. Что случилось, друг мой? забеспокоился Лавкач. На вас, позволение сказать, лица нет. Доу уставился на него невидящим взглядом. Я только что получил известие из апреля. Срывающимся голосом начал он: "Мы, мы успокойтесь", властно велела Лавкач. "Что мы? Мы проиграли войну. Армия разбита и большей части уничтожена на обоих фронтах. Уцелевшие спасаются бегством. У зимников оказалось неизвестное нам оружие. Мои мессары сообщают, что армия была разгромлена чуть ли не в считанные минуты. Теперь!" Голос Доу сорвался на виск. "Нам конец, понимаете?" Лавкач почувствовал, будто его смаху приложили по груди оглоблей. С минуту он просидел молча, судорожно хватая губами воздух. "Вы, кажется, говорили, что безвыходных ситуаций не бывает?" Первым пришел в себя бухгалтер. "Боюсь, что вы были неправы. Довольно очевидно, что торговец умудрился поставить им оружие. Теперь нам действительно конец". Отчаянным волевым усилием Лавкач поборол панику, поднялся Унял дрожь в руках. Мне необходимо подумать, господа, нарочито спокойным голосом сказал он. Я приглашу вас, едва приду к каким-либо выводам. Первые пару часов Лавкач приходил в себя. Назойливая, навязчивая мысль, что необходимо срочно спасаться, вытеснила все прочие и не давала размышлять. В конце концов Лавкачу удалось ее подавить. Спасаться было некуда. Остаток дня ушёл на обдумывание ситуации. Вариант нашелся к полуночи. Лавкач унял сердцебиение, когда новый план, подобно озарению, пришел ему в голову. Заставив себя мыслить трезво и беспристрастно, Лавкач скрупулезно его обдумал, скочил на ноги. Действовать надо было безотлагательно. "Мартин, Голубчик", позвал Лавкач начальника личной охраны. «Вели срочно будить Доу и Самульсона, пускай оба спешно идут сюда. Подними людей, всех до единого, нам предстоят немалые хлопоты". Значит так, друзья мои, повидал Лавкач, едва извили запыхавшиеся соратники. Ничего еще, с позволения сказать, не потеряно. Нам понадобятся люди, все, которые есть в наличии. Лавкач замолчал. Несмотря на критическое, почти безнадежное положение, он сейчас чувствовал себя чуть ли не королем, императором, от воли которого зависит существование подданных и всего государства. Ради этого стоило рисковать, подумал Лавкач. Пускай даже власть обойдется по полной цене, самой жизнью. Мы слушаем вас, сэр Энрике. Почтительно напомнила себе молодой Доу. Да, простите, задумался. Итак, мы принимаем ваш план, Джон, хотя и с некоторыми существенными изменениями. Мой план? Удивлён брови Доу. В каком смысле? Мы останавливаем великий круг. Правда не так, как вы предлагали. По сути, мы с вами предпримем то же самое, что проделали люди зимы, только более эффективно. Сегодня же наши люди отправятся на восток. Мы отзываем апрельские, майские и июньские кочевья все до единого. Они прерывают круг и направляются к нам сюда. Сами мы остаемся на месте, а кочевья осени нас и так догонят. С минуту У и Самуэльсон ошеломленно смотрели на ловкача. Вы полагаете, Медленно проговорил наконец бухгалтер, что мы сумеем сдержать Зимников. А как же, он запнулся. Как же армия, сэр Энрике? Остатки армии будут здесь быстрее гражданских. Мы опустошим августовские склады и арсеналы, вооружим людей и обеспечим их продовольствием. Таким образом мы создаем фронт здесь в июле. Когда зима докатится досюда, им придется пойти на соглашение с нами или нас уничтожить, но уничтожить они не посмеют. Они попросту умрут с голоду, если не будет продовольственных поставок от нас. И Их слишком мало, чтобы управиться с зимними и летними делами. Мне кажется, Сам сам почтительно склонил голову. Ваш план сработает. Он на секунду замялся и осторожно добавил, будто пробовал фамильярность на вкус. Он определенно должен сработать. Лавкач. Другого все равно нет, друг мой. Ловкать снисходительно улыбнулся. Мы заключим с зимой паритетный договор. Думаю, они согласятся на него, не доводя дело до с позволения сказать конфликта. Итак, мы отправляем эмиссаров в весну. Когда кочевья повернут вспять, мы вышлем в зиму парламентарьов.